Глава 93. Брошенный. Прошло всего лишь несколько дней после встречи с французом, когда одно весьма значительное событие приключилось с самым незначительным членом команды Пекада. Событие в высшей степени плачевное, и привело оно к тому, что у нашего бесшабашного и обреченного корабля появилось свое живое неотступное знамение, заведомо сулящее все самые убийственные беды, какие бы ни были ему уготованы. Но китобойцы не все члены экипажа ходят на вельботах. Несколько матросов всегда остаются на борту, и в обязанности им вменяется управлять судном, пока вельботы преследуют китов. Обычно... Эти матросы, такие же крепкие ребята, как и те, что составляют команды вельботов. Однако, если среди матросов случится один, слишком чщедушный или неуклюжий, или боязливый, то уж такого-то, во всяком случае, вильботы не берут. Так было и на пекоде с негритенком по прозвищу Пиппин. Сокращенно пип. Бедняга, пип. Вы уже слышали о нем, читатель, и помните, конечно, его тамбурин в ту страшную ночь со всем ее мрачным ликованием. С виду Пип и Пончик были под стать друг другу. Точно черный пони и белый пони, сведенные забавы ради в одну упряжку. Но если незадачливый Пончик был от природы вялый, и немного туповат, Пип, хотя и слишком чувствительный, был в сущности мальчиком живым и веселым, отличаясь той же из сердечной и добродушной веселостью, какая свойственна его племени. Племени, отмечающему всякий праздник, всякое торжество, куда радостнее и самозабвение, чем любая другая раса. Для негров весь календарь должен был бы состоять из 365 новых годов и дней независимости. И не улыбайтесь, пожалуйста, когда я пишу, что в этом... Чернокожим мальчике был какой-то блеск, ибо и чернота может быть блестящей. Взгляните, к примеру, на сверкающие в покоях у короля панели из черного дерева. Но Пип любил жизнь и всемирные радости жизни. И то жуткое дело, в которое он каким-то необъяснимым путем оказался втянут, самым печальным образом затмило в нем этот блеск. Хотя, как мы увидим вскоре, Подавленному в нем огню суждено еще было под конец вспыхнуть таинственным буйным пламенем, в зловещем свете которого он выступит в десять раз ярче, чем в те дни, когда он, сияя белозубой улыбкой у себя в родном Коннектикуте, вносил огонь оживления в деревенские пляски на зеленом лугу. Своими певучими, ритмичными возгласами и веселым смехом превращая круглый горизонт в увешанный бубенцами звезд, крутящийся тамбурин. Так при свете ясного дня капля алмаза чистой воды на белой шее с голубыми жилками сверкает огнем здоровья. Но если умелый ювелир вздумает показать вам этот алмаз во всем его удивительном блеске, он положит его на черное а затем осветит, но не солнцем, а какими-то колдовскими газами. И тогда в нем зажигается порочно прекрасное ослепительное свечение. Тогда нечестиво сверкающий алмаз, некогда божественный символ хрустальных небес, кажется похищенным из короны царя преисподней. Однако вернемся к нашему рассказу. Случилось так, что во время приключения серой амброй, загребной из лодки стаба, так растянул себе сухожилие в запястье, что не в состоянии был поднять весло, и временно его должен был заменять Пип. В первый же раз, когда стаб спустил с ним свой вельбот, Пип проявил сильное беспокойство. Но, по счастью, близко подойти в тот день к киту им не удалось, и Пип, в общем-то, вышел из этого испытания, не запятнав свою честь. Хотя Стап, приглядевшись, потом всячески увещевал его, призывая растить и лелеять собственную храбрость, потому что в ней всегда может возникнуть надобность. Во второй раз Вильбот подгреб к самому киту, и когда рыба... Почуяв в боку смертоносный гарпун, ударило хвостом по днищу лодки. Удар этот пришелся прямо под банкой пипа. Нестерпимый ужас охватил мальчика и заставил его выскочить из лодки с веслом в руке. Прыгнув он, зацепил грудью свободно висящий линь, потянул его за собой и, плюхнувшись в воду, сразу же в нем запутался. То же мгновение кит рванулся, что есть силы, началась обычная гонка, линь стал быстро натягиваться, и вот уже бедный пип весь в пене всплыл под носом вельбота, затянутый туда беспощадным линем, несколько раз обвившимся вокруг его груди и шеи. На носу устоял Тештиго, он весь горел охотничьим азартом, как ненавидел он этого трусливого мямлю. Схватив нож, он... Занес острое лезвие над канатом и, обернувшись к стабу, отрывисто спросил «Рубить!». А между тем синие, задыхающееся лицо Пипа красноречиво молило «Руби! Ради Бога, руби!». Все это заняло одно мгновение, какие-нибудь полминуты. Рубить, Черт бы его драл!» — рявкнул стаб. Так был потерян кит, а Пип спасен. Как только бедный негритенок немного пришел в себя, команда набросилась на него с воплями и проклятиями. Подождав спокойно, покуда выдохнется этот стихийный поток ругательств, Стаб затем и сам простым, деловым, хотя и немного шутливым тоном, отчитал Пип официально. Покончив с этим, он дал ему неофициально один весьма полезный совет. Суть его была такова. «Никогда не прыгай из лодки, Пип, кроме тех случаев, когда...» Но дальше шло нечто совершенно невразумительное, как и все разумные советы. Дело в том, что, в общем-то, Китолову лучше всего держаться правило «сиди в лодке», но иной раз случается, что еще лучше ему руководствоваться правилом «прыгай из лодки». Вот почему, словно спохватившись, что, давая Пипу советы на совесть во всей их неразбавленной сложности, он только подсказывает ему оправдание для всех его будущих прыжков в воду?» Стаб вдруг прервал свои поучения, заключив их решительным приказом. «В другой раз сиди в лодке, Пип, или, клянусь Богом, я не стану подбирать тебя, если ты опять выпрыгнешь. Помни! Мы не можем себе позволить терять китов из таких, как ты!» «За кита можно выручить раз в тридцать больше, чем дали бы за тебя, Пип, в Алабаме. Запомни, брат, это, и в другой раз не прыгай!» Тем самым Стаб, кажется, сослался Костина на то обстоятельство, что хоть человеку и свойственно любить своего ближнего, все-таки человек — животное деньголюбивое, и эта склонность слишком часто препятствует проявлению его благожелательства. «Но все мы вруцы, Божии!» И Пип снова выпрыгнул из лодки. Произошло это при совершенно таких же обстоятельствах, как и в первый раз, только теперь он не зацепился грудью и не потянул за собой линь. И потому, когда кит начал свою обычную гонку, Пип оказался брошенным на дороге точно сундук, оставленный человеком, который слишком спешил на поезд. Увы! Стаб твердо держал свое слово. А день был такой восхитительный, щедрый, синий. Спокойное прохладное море, усеянное бликами, широко и ровно лежало вокруг и уходило к самому горизонту, словно лист золота, расплющенный молотком, золотобито. И то показываясь, что исчезая в этом гладком море, черная голова Пипа болталась, что одинокая маковка. Никто не поднял ножа, когда Пип вылетел за борт и остался за кормой. Стаб сидел, повернувшись к нему своей неумолимой спиной, а кит летел, словно на крыльях. Не прошло и трех минут, как уже целая миля безбрежного океана легла между Пипом и Стабом. И с самой середины моря бедный Пип обратил курчавую голову к солнцу, такому же одинокому и всеми оставленному, как и он сам, только куда более возвышенному и блестящему. Плавать во время штиля в открытом океане — дело такое же простое для бывалого пловца, как катание в рессорной карете по берегу. Непереносимо лишь охватывающее тебя жуткое одиночество. О, полнейшая сосредоточенность в себе посреди всей этой бесчувственной бесконечности! Боже мой, как передать ее! Заметьте, как моряки, купаясь в штиль в открытом море, заметьте, как жмутся они поближе к бортам своего корабля и не решаются отплывать в сторону. Но неужели и вправду бросил бедного негретенка на милость судьбы? Нет, во всяком случае он не собирался этого делать. Вслед за ним шли еще два вельбота, и он, вероятно, рассчитывал, что они обязательно вскоре наткнутся на пипа и подберут его. Хотя, по правде говоря, охотники в подобных случаях не часто выказывают заботу о своих товарищах, попавших в беду по собственной робости. А ведь случаи такие нередки. Так называемый трус неизбежно возбуждает у всех китоловов отвращение и ненависть, совсем как в армии или военном флоте. Однако случилось так, что задние вельботы, не заметив пипа, вдруг увидели неподалеку в стороне китов, повернули и пустились в погоню. А вельбот стаба был к этому времени так далеко, и сам он вместе с своей командой так был поглощен преследованием добычи, что горизонт вокруг пипа стал раздаваться с бедственной скоростью. По чистой случайности его спас, в конце концов, сам Пекот. Но с того времени маленький негритенок стал дурачком. Так, по крайней мере, считали матросы. Море глумя поддержало его смертное тело, оно же затопило его бессмертную душу. Однако море не убило ее, оно унесло ее живую. В чудные глубины, где перед его Недвижными очами взад и вперед проплывали Поднятые со дна морского странные тени Обитателей первозданных времен, Где Скарида водяной по имени Мудрость Приоткрывал перед ним груды своих сокровищ, Где среди радостных, бесчувственных, Неизбывно юных миров Пип увидел бесчисленных И словно бог вездесущих насекомых кораллов что под сводом морским возвели свои гигантские вселенные. Он увидел стопу Божию на подножке ткацкого станка, и он стремился поведать об этом, и потому товарищи провозгласили его помешанным. Ибо человеческое безумие есть небесный разум, и человек — Покинув пределы земного смысла, приходит под конец к высшей мысли, что в глазах рассудка представляется нелепой и дикой, и тогда, на счастье ли, на горе, он становится непреклонным и равнодушным, как и его Бог. А в общем-то не осуждайте стаба слишком строго. Такие случаи на промысле нередки. Из дальнейшего повествования... Будет видно, что и со мной приключилось нечто подобное».